«Не хочу заставлять его ждать», — бросила она через плечо. «Однако я умираю с голоду. А инспектор обедает с семьей? Что вы, мисс, как можно? Полицейский ведь не настоящий джентльмен, верно? Но вы лучше спросите мистера Дрю». Слуга проскользнул вперед и придержал обиду зеленым сукном дверь, отделявшую половину слуг от остального дома. Дворецкий был в столовой, проверял, все ли готово к обеду. Его светлость не упоминал, что желает пригласить детектива отобедать с семьей. Сурово заявил Дрю. «Старший инспектор не обрадуется, если его посадят есть в комнате для слуг», — заметила Дейзи. «Где он сейчас?» «В голубом салоне, мисс. Детектив не говорил, что голоден». «Бедный, мало без сомнения, будет рад перекусить. Уверена, если вы отнесете ему супа с бутербродами, лорд Вендуотер возражать не станет. Передайте инспектору, что я подойду сразу же после обеда». Дейзи с удовольствием разделила бы с полицейским бутерброды, однако ей хотелось понаблюдать за реакцией всей компании на известие о смерти лорда Стивена. Финелла уже отправилась от страшного утреннего удара, по обе стороны от нее сидели Джеймс с Филиппом и обращались к ней точно с бесценным фарфором. Она откровенно блаженствовала. Марджери отсутствовала. Бедная глупышка потеряла голову от горя, сообщил Дейзи Уилфред, разместившийся рядом. Доктор Феннис накачал ее успокоительным. Она сама не понимает, какие повезло. Приглушенным голосом добавил он. Астрик был подлой свиньей. Не скажу, что мне самой нравился лорд Стивен, но он все же умер. А мертвых или хорошо, или Уилфред скривился. Лицемерная демагогия. Поскольку он определенно сиял, то исходивший от него запах джина свидетельствовал не о залитом горе, а о праздновании. Леди Жозефина тоже была в приподнятом настроении. Правда, глянув на своего задумчивого супруга, она виновато попыталась скрыть радость за более уместной маской серьезности. Аннабель, напротив, выглядела еще бледнее и тише обычного, и почти не ела. Казалось бы, исчезновение преследователя должно ее бесконечно осчастливить. Неужели Дейзи ошиблась? Неужели молодая графиня вовсе не испытывала страха перед лордом Стивеном? Что, если она сейчас оплакивает любовника? У графа, безусловно, имелись все основания для радости, однако он был сдержан, учтив и бесстрастен. Как обычно. После обеда Дейзи сообщила о своем намерении вместо кофе побеседовать с сотрудником уголовной полиции. Филипп, Джеймс, Лорд Вонтеотер и даже сэр Хью немедленно вызвались ее сопровождать. «Господи, не нужно, спасибо!» – рассмеялась она. «Мне же не грозит допрос третьей степени!» Представив Уилфриду объяснять графу значение этого американского термина, Дейзи поспешила в голубой салон. Ей было ужасно любопытно увидеть сыщика. Она общалась с представителями закона совсем мало. Как-то раз дома в Устершире наводила справки о семье местного полицейского, да еще иногда спрашивала дорогу у лондонского констебля. Старший инспектор совсем другое дело. Не настоящий джентльмен. По словам Лакея, зато человек определенной власти и влияния. Несмотря на отказ от мужской поддержки, Дейзи слегка нервничала. В маленькой северной гостиной, оформленной бледно-голубых и белых тонах, стоял холод, который было не под силу разогнать слабому огню в камине. Понятно, почему эту комнату так редко использовали домочадцы и почему именно ее выделили для полиции. Дейзи зябко поежилась. Мужчина, сидевший за изящным письменным столом 18 века, поднял голову от бумаг и встал. Он оказался моложе, чем она ожидала, лет 30 с небольшим. Джентльмен или нет, одет он был хорошо, в темно-серый костюм с галстуком королевской авиации, среднего роста, широкоплечий, Детектив показался Дейзи человеком энергичным и решительным. Впечатления усиливали довольно устрашающие брови, темные, густые, над проницательными серыми глазами. Она не даст себя устрашить. Дейзи стремительно пересекла комнату по голубому ковру, протянула руку и объявила «Я, Дейзи, Дэл Римпл. Рад знакомству!» Рукопожатие было холодным и твердым. Произношение выдавало наличие образования. «Ну, правда, не Итан и не Харроу». Детектив уголовной полиции, старший инспектор Флетчер. «Насколько я понимаю, за свой обед я должен благодарить именно вас, мисс Далримпл. Слуги, похоже, считают, будто полицейские в виде не нуждаются. Не то, что простые смертные, мистер Флетчер». Он широко улыбнулся, и глаза потеплели. Дэзи обратила внимание на то, как восхитительно бьются темные волосы у него на висках. «В целом, весьма хорошая шила она». «В данном случае полицейский был голоден. Благодарю вас!» Дедектив перешел на деловой тон. «Надеюсь, вы не против описать мне события сегодняшнего утра?» «Совсем не против. Однако, вспомнив подробности, Дейзи передумала. Впрочем, и не особенно за. Едва ли я смогу что-нибудь добавить к тому, что рассказали вам Джейс и Фенелла?» Дейзи села в ближайшее кресло, и ее собеседник вновь занял свое место. «Вы едва ли сможете рассказать не меньше?» Детектив Флетчер поморщился. «Я рад, что вы не привели с собой охранников». «Видимо, Филипп, мистер Петри и Джеймс настойчиво защищали от вас Финелу. «Они и слова не давали сказать. И Джеймс, конечно же, требовал к себе большого уважения». «Ну что ж, попробую вам помочь». «Простите, что подвергаю вас такому испытанию, мисс Дел Римпл. Вы просто расскажите, как все было, своими словами». Мистер Флетчер достал авторучку и стал делать пометки. Он записывал, не прерывая Дейзи, пока та не дошла в своем рассказе до проявки фотографий. «Спасибо, все очень понятно. Вам удалось проявить снимки?» «И проявить, и напечатать. В фотолаборатории есть необходимое оборудование. Я их обязательно посмотрю. А пока еще несколько вопросов. «Значит, вы с мисс Петри и лордом Бэдоу пошли на пруд сразу после завтрака?» Да! Только сначала подобрали мне коньки, потом прихватили фотоаппарат и прочее. Тем не менее, было еще довольно рано. Детектив сверился с записями. Половина десятого или около того. Вас не удивило, что лорд Стивен всех опередил? Нет, совсем не удивило. Я поняла, что в прорубе именно он еще до того, как узнала куртку. Видите ли, накануне вечером лорд Стивен нам все уши прожужжал насчет поддержания хорошей формы и занятий спортом на рассвете. «А, тогда ясно. Я никак не мог понять, почему он там вообще оказался». Детектив с решительным видом закрыл ручку колпачком и собрал бумаги. «Что ж, очевидно произошел несчастный случай».